«Не могу ли я помочь вам, отец?» — сказал Генри Гоу, обманутый озабоченным видом старика. «Ты?» — никак, — отстранил друга Саймон. По его сухому тону Генри понял, что совершил оплошность. Он покраснел до ушей за свою недогадливость. Как же эту любовь не надоумила его подхватить намек? «А ты, Кэтрин!» — добавил Гловер, оставляя комнату. «Минут пять займи разговором своего Валентина и присмотри, чтоб он не сбежал, пока я не вернусь. Пойдем со мной, Дороти, у меня найдется дело для твоих старых рук». Он вышел, старуха за ним, и Генри Смит чуть ли не впервые в своей жизни остался наедине с Кэтрин. С минуту девушка чувствовала растерянность, влюбленный неловкость. Наконец Генри, призвав все свое мужество, вынул из кармана перчатки, полученные им только что от Саймона, и обратился к ней с просьбой, чтобы она позволила человеку, которого так милостиво наградила в это утро, заплатить установленную пеню за то, что он спал в такое время, когда за одну бессонную минуту, он был бы рад поступиться целым годом сна. «Ах, нет», — ответила Кэтрин, — «я высоко чту святого Валентина, но его завет не дает мне права на вознаграждение, которое вы хотите уплатить. Я и думать не могу принять от вас пеню». «Эти перчатки», — возразил Генри и решительно подсел поближе к Кэтрин, — «сработаны руками самыми для вас дорогими. И посмотрите, «Они скроены как раз по вашей ручке». Так говоря, он развернул перчатку и, взяв девушку под локоть могучей рукой, растянул перчатку рядом на столе, показывая, как она будет в пору. «Посмотрите на это узкое длинное запястье, на эти тоненькие пальчики. Подумайте, кто прошил эти швы золотом и шелком и решите, должны ли перчатка И та единственная рука, на которую она пришлась бы в пору, должны ли они оставаться врозь лишь потому, что несчастная перчатка одну быстролетную минуту побывала в такой черной и грубой руке, как моя? «Дар мне приятен, поскольку он идет от моего отца», сказала Кэтрин. «И, конечно, тем приятнее, что идет от моего друга». Она сделала упор на этом слове. «От моего Валентина?» и защитника. «Позвольте я пособлю надеть», — сказал Смит, еще ближе к ней пододвинувшись. «Она поначалу покажется тесноватой. Потребуется верно помощь». «А вы искусны в подобном служении мой добрый Генри Гоу», — улыбнулась девушка, но все же поспешила отодвинуться подальше от поклонника. «Сказать по правде нет», — молвил Генри и покачал головой. Мне чаще доводилось надевать стальные рукавицы на рыцарей в доспехах, чем натягивать вышитую перчатку на девичью руку. Тогда я не стану утруждать вас больше. Мне поможет Дороти. Хоть помощь тут и не надобна. Моему отцу никогда не изменяет глаз. Вещь его работы всегда в точности соответствует мерке. «Дайте мне в этом убедиться», — сказал Смит дайте увидеть, что эти изящные перчатки в самом деле приходятся по руке, для которой они предназначены». В другой раз Генри ответила девушка. «Когда-нибудь, когда это будет ко времени, я надену эти перчатки в честь святого Валентина и друга, которого он мне послал. И я всей душой хотела бы, чтобы и в более важных делах я могла следовать желаниям отца. А сейчас… «У меня с утра болит голова, и я боюсь, как бы от запаха кожи она не разболелась пуще «Болит голова? У моей милой девочки!» – откликнулся ее Валентин. «Если бы вы сказали «болит сердце», вы тоже не ошиблись бы», – вздохнула Кэтрин и перешла на более серьезный тон.